Мозги и ночь. Басня. Под кровом ночи непроглядной, когда не видел глаз ни зги, работой некий муж томил мозги, во мглу впирая взоры жадно. Что делаешь? Понять я не могу. Зачем в такую пору вылез? К нему с вопросом обратились. Что делаю? Увидеть силюсь. невидимую згу. Пустым занятием пустое есть название, потустороннее исканье.